Глава 32. Шаден. Эль. «И что теперь?» – сильно волнуясь, спросила я у Рафа. Когда обед был закончен, посуда вычищена до блеска эльфийской магии, и Джей с капитаном, Лином и Тарденом отправились продолжать постройку нашего дома. Заметив мое состояние, Энджи подошел ко мне вплотную и молча приобнял, даря чувство защищенности и комфорта. Я интуитивно уловила его желание укрыть меня своими крыльями, спрятать от всех тревог, и душа наполнилась теплом и благодарностью к этому невероятному мужчине. «Чтобы я вернул тебе память, нам нужен тесный телесный контакт», заявил Рыжик, и мои брови взлетели вверх от удивления. «Что, прости?» – оторопила переспросила я. «Думаю, удобнее всего будет расположиться на кровати». Я посажу тебя к себе на колени, лицом к лицу. Наши лбы должны соприкасаться. Не волнуйся, ты не упадёшь. Я буду крепко держать тебя за спину. А на Дентарана не обращай внимания. Он в отключке и нам не помешает. Небрежно повёл плечом Рыжик. Э, э ладно. Бросила я растерянный взгляд на Энджи. Судя по нахмуренному лицу мужа, тот был не в восторге от данной конфигурации, но всё же кивнул. «Я рядом, Эль!» – поддержал меня мой ангел. «Иди сюда, красавица!» Усевшись на кровать, рав призывно похлопал по своим ногам. Прикусив губу, я приподняла подол платья и залезла к эльфу на колени. Сильные мужские руки тут же уверенно обхватили меня за талию и прижали к теплому мускулистому торсу. А Трафа пахло горячим песком, медом и карамелью. Эта смесь ароматов показалась мне смутно знакомой, и я поймала себя на том, что постепенно расслабляюсь в объятиях Рыжика. Какой же он все-таки красивый, зараза! «Эль!» – выдохнул Раф и скользнул по моим губам мечтательным взглядом. Словно очень сильно хотел меня поцеловать, но не решался под бдительным надзором Энжи. «Я скучаю по тебе», – тихо признался он. закрыл глаза и подался вперед, чтобы наши головы соприкоснулись лбами. Такой тесный контакт с шикарным мужчиной выбивал меня из колеи. По лицу разбегались мурашки от его горячего дыхания, от его рук по спине расходились жаркие волны, а мысли о том, что его губы в нереальной близости от моих заставляли меня нервно ерзать на мужских бедрах. «Эль, сиди спокойно!» Не выдержав такой невольной провокации, шепотом взмолился Рафниэль. «Ага», – тихо отозвалась я, чувствуя, как участилось его дыхание, и бешено забилось в мое сердце. А потом мой разум неожиданно нырнул в пустоту. Не знаю, сколько прошло времени, но казалось, что я парю в черном космосе с проблескивающими то тут, то там золотистыми звездочками целую вечность. Мысли, чувства. желание. Все растворялось в этой бесконечной ласковой бездне, а когда я начала забывать собственное имя, передо мной вспыхнула яркая серебристая вспышка, которая окутала меня, словно мягкий кокон. Два удара сердца, глухо стучавшего в ушах, и вот я обнаружила себя в странном сказочном месте, на вершине какой-то горы винного цвета, где воздух искрился и плыл волнами. А вокруг одни облака. Меня наполняли легкость и безмятежность, и казалось, что если я спрыгну со скалы, то обязательно воспарю, как птица. «Что за странные мысли, Кири?» За спиной раздался мягкий и очень мелодичный мужской голос. Я не успела обернуться, как сильные руки незнакомца обхватили меня за талию, прижав к нему спиной. «Тебя не было слишком долго». Я соскучился. «Кто ты?» – спросила я, словно зачарованная. Страха не было. Тревог и волнений тоже. Хотелось стоять тут так вечно, разглядывая облака и искрящийся ветер с этим загадочным мужчиной позади меня. «Ты не Кирилл!» – шумно выдохнул незнакомец и прижал меня к себе еще крепче, словно боялся, что я запаникую и спрыгну вниз. «Значит, она все же воспользовалась моей подсказкой и приобрела артефакт для перемещения на Землю. Далекая планета, до которой Феникс не доберется. Я рад за нее. Расскажи о себе, милая». «Ты не ответил на мой вопрос», – спокойно ответила я ему. «С одной стороны, было очень интересно, как он выглядит, а с другой – не хотелось шевелиться». Ростом он был выше меня. Руки были довольно сильными, а судя по красивому голосу, который хотел и слушать, и слушать, он являлся эльфом. «Меня зовут Шаден. Шадениэль. Я был другом Кириэль и могу стать твоим, если позволишь. Как ты понимаешь, меня нет в живых. Кири пыталась спасти меня, но это было не в ее силах. Все, что она могла, попросить знакомого мага создать для меня эту реальность и предоставить выбор – остаться здесь настолько, насколько я захочу, или сразу уйти за грань, в мир иной. Полагаю, ты уже догадалась, что именно я решил. Тут очень красиво, спокойно, и отсюда я могу наблюдать за живыми, иногда помогаю, являясь во сне и давая советы. «Единственный минус мне одиноко. Кириэль периодически навещала меня во время медитации. Мы с ней общались и даже танцевали. Это моя реальность, и я могу менять ее по своему желанию», пояснил мужчина и мягко развернул меня к себе лицом. Я с большим интересом уставилась на него, рассматривая тонкие черты. Небольшой аккуратный нос, ровную линию губ, Высокие лопы, скулы, бледно-голубые миндалевидные глаза. Я была права, он оказался эльфом. Заостренные ушки мило выглядывали из его длинных белых пряди волос, а челка была забрана в хвост на затылке. «Нравлюсь», — улыбнулся он, приподняв изящную бровь. «Красивый», — честно признала я. «Ты выглядишь таким... живым, настоящим». с удивлением отметила я чувствуюуя тепло и тяжести у ладоней на моей талии.